Глава 49 Поняла, насколько проголодалась, только когда подошла к мангальной зоне, ощутив сводящий с ума аромат мяса. Слюнки потекли, и я сглотнула, глядя, как Влад уверенно, так, словно каждый день жарит шашлык, раскладывает лаваш на длинную разделочную доску. Сверху уложил даже не снятое с шампуров мясо и потянулся к принесенной заранее тарелке с овощами. Пара долик помидоров и огурцов украсила блюдо по краям, придавая ему более аппетитный вид. «Не знал, что ты пьешь. Не глядя на меня, но я вдруг стыдливо отвела глаза от его широкой спины и сильных рук, осознав, что меня поймали за подглядыванием. «Захватил тебе пиво, но если захочешь, в доме есть другой алкоголь». Заметила пару запотевших стекляшек пива и небрежно пожала плечами. «Пиво подойдет. Услышав мой равнодушный голос, Влад отвернул крышку и протянул мне бутылку. «Спасибо». Коснулась ледяной стекляшки, и ток прошел по коже, когда горячие пальцы скользнули по моим, на долю секунды задерживаясь рядом. Влад невозмутимо отвернулся, словно не он только что намеренно вторгся в мое личное пространство, а я пыталась сделать вдох, чтобы унять пульс, который конкретно сбоил, когда рядом находился Воронов. «Нужно отвлечься!» иначе я так и не смогу унять эту предательскую дрожь». Поднялась и подошла к столу, в центр которого Влад водрузил шашлык, и хотела было сесть, но помедлила, и, схватив вторую стекляшку, поставила на стол около мяса. «Спасибо». Короткий кивок, и Влад помог мне усесться за стол. Странно, но в этом человеке удивительно гармонировали повадки дикаря и тирана, но при этом он был воспитан. И этот жест, когда он галантно отодвинул для меня стул, причем сделал это не показательно, а машинально, по выработанной годами привычке, лучше любых слов говорила о вбитом в подкорку воспитании. И это удивляло. Я думала, за те 8 лет, что его не было в доме родителей, он напрочь забил на условности и перестал придавать значение правилам этикета. «Где ты был?» Вопрос прозвучал глупо. Но я вдруг со всей серьезностью осознала, что действительно хочу знать, где он провел все эти годы. Я знала, что он сидел, но срок, на который Воронова упекли за решетку, мне так никто и не назвал. И я боялась спрашивать родителей, опасаясь вызвать новую волну ссор. Я имею в виду, замялась, опустив глаза, и закусила губу, соображая, как точнее выразиться. Влад сел на стул совсем рядом со мной и откинулся на спинку, не отрывая взгляда от моего напряженного лица. «Те 8 лет!» Повисло тягучее молчание, которое хотелось прервать, но, сделав это, я отчетливо подчеркнула бы, что испытываю неловкость и волнение, в то время как Влад титанически спокоен и на контрасте со мной расслаблен. «Восемь лет!» Ровный голос заставил взмахнуть ресницами и поймать задумчивый взгляд цвета черного кофе. «Ты действительно хочешь знать, Алиса?» Возможно, мне показалось, но в его словах промелькнул нажим, словно он не верил в искренность моего интереса и хотел услышать просьбу повторно. «Да», — вытолкнула пересохшими губами и ошиблась на вдохе, когда Воронов в упор взглянул на меня, будто читая все мои мысли. «Хочу». Чуть склонил голову на бок, продолжая сверлить меня проницательным взглядом, и вдруг повернулся, Уперся коленями в мое бедро, садясь боком к столу. Одна рука оказалась на спинке стула, вторая на краю стола. И Влад на секунду помедлил, прежде чем озвучить свои мысли. Я тоже хочу получить ответы на свои вопросы. Затихо я сглотнула, осознавая, что аппетит совершенно пропал. Поэтому предлагаю поиграть в правду или действие. Моргнула, удивляясь, к чему все так усложнять, но решив, что нет ничего страшного, Если мы сыграем в любимую игру нашего детства, кивнула. Идет. Выбирай, правда или действие.